Глава двенадцатая Мы лежали на холодной земле, едва переводя дыхание. Глаза слезились от дыма, в ушах стоял оглушительный звон. Ваня первым поднялся на колени, оглядываясь вокруг с опаской. «Вдруг остались живые сесовцы или, что хуже, они сейчас восстанут» и придется отбиваться еще и от зомбаков. А так хотелось хоть немного перевести дух. Пока за нашими спинами полыхало адское пламя, а земля дрожала от подземных взрывов и обвала, из тени ближайших развалин вынырнула группа бойцов, знакомой в военной форме, без знаков различия. Люди генерал-полковника Бека. Те самые, что прикрывали наш прорыв, отвлекая охрану Левина. Их лица были перемазаны грязью, сажей и кровью, но глаза горели решимостью. Они подбежали к нам, мгновенно оценив ситуацию. Гарвабор, Гарректор, рявкнул один из них, суровый немец с разбитой губой. Вы целые? Почти, криво усмехнулся Чумаков. «Тогда на ноги, быстро и ходу!» — рявкнул приц. Ваня, опираясь на меня, кивнул, и я позволил союзникам подхватить нас под руки. Силы были на исходе, ноги подкашивались, в голове еще звенело от взрыва и гигантского объема магической энергии, прокачанной через меридианы. Но энергетические каналы я, вроде бы, на этот раз умудрился не сжечь. Да и возможности у меня теперь, как у наследника матери-змеихи, просто впечатляющие. Однако, как говорится, с дуру можно и хер сломать. Так что бездумно напрягать меридианы тоже не стоило, еще пригодятся. Магическая лихорадка Сен-Жермена даже богов не обходит стороной. Они чуть ли не на руках потащили нас прочь от продолжающейся сотрясаться и проваливаться вглубь земли, где остатки института Левина окончательно исчезали под обломками. Другие бойцы Бека тем временем ринулись обратно в пекло, подбирать тела своих павших камрадов. Я уважительно кивнул. Настоящие солдаты, невзирая ни на что, что немцы нас довели до того самого ресторана в другой стороне улицы откуда все и началось когда то шикарное заведение для германской элиты теперь оно выглядело как после тяжелейшего боя разбитые окна выщербленные пулями и посеченные гранатными осколками стены перевернутые столы запах пороха гари и горелой плоти. В полутемном зале, освещенном лишь тусклыми лампами и вспышками догорающего пожара снаружи, сидели генерал-полковник Бек и его правая рука, генерал-майор Остер. Бек курил сигару, уставившись в окно. Остер, бледный и с рукой на перевязи, повязка пропиталась свежей кровью, потягивал воду, и речо покрепче, из фляжки морщась от боли. «Выжили!» — с удивлением покачал головой бэк не отрываясь от бушевавшего через дорогу пожара. «И отправили в преисподнюю это проклятое заведение!» Он замолчал, и Остер хрипро продолжил, баюкая раненую руку. «Чартов год Едва только заварушка началась!» Этот ублюдок сразу понял, что мы по его душу. Играючи положил половину нашего отряда. Нервно дёрнув щекой, продолжил он. Пули его не брали, скользкие, как угорь. Магия какая-то. Нежить шары огненные швырял, людей в пыль обращал. Мы его окружили, но он вырвался и растворился в ночи. Вы бы не успели. Слишком быстро вся произошло. Я опустился на стул, чувствуя горечь поражения на губах. Да, нас переиграли. Ваня рядом с Хрустом сжал кулаки. Левин тоже сумел уйти, выдохнул я. Вернее, ему помогли. Но его проклятую лабораторию мы уничтожили. Никто больше там не будет издеваться над людьми. Бек кивнул, выдыхая дым к потолку. — Это хорошо. Но они устроятся где-то еще. — Для этого нужно время, Гарбек, — ответил я. — К тому моменту мы еще что-нибудь придумаем. А сейчас вам нужно срочно уходить, пока и за вами не началась охота. — Согласен, — кивнул генерал, бросив окурок на пол. — Сейчас мои люди соберут всех павших и раненых, и мы уходим. Скоро сюда сбегутся все службы имперской безопасности и гестапо. Связь будем держать, как и прежде, через Шульца. Мне не терпится узнать, с чем вам пришлось столкнуться там хорошо качнул я головой нам нечего скрывать от союзников в этой борьбе бэк тяжело поднялся поправил кити держитесь шеф шефрайда этот ад только начинается он бросил на нас усталый но твердый взгляд а вас гарвебер он повернулся ко мне я прошу об одном когда найдете левина — Не упустите его во второй раз. — Можете не сомневаться, Гербек, — заверил я его. — Во второй раз ему не удастся провернуть этот финт ушами. Немец хмуро улыбнулся, оценив мою нехитрую шутку, отдал честь и вышел вместе с Остером на улицу. Мы с Ваней тоже не стали задерживаться и вышли следом на опустевшую дорогу. Городские обыватели при звуках перестрелки попрятались. Воздух гудел от тишины, нарушаемой лишь треском догорающих останков института и приглушенными стонами раненых, которых бойцы генерал-полковника споро загружали в машины. Мы свернули в переулок, стараясь побыстрее убраться с места недавнего побоища. В заранее оговоренном месте нас уже ждал Шульц в своем стареньком «Опеле». Едва мы запрыгнули в салон, машина понеслась по вымершим берлинским улицам, запутывая следы. Спустя минут пятнадцать езды по городским заснеженным задворкам Шульц, наконец, нарушил молчание, бросив на меня взгляд через зеркало заднего вида. — Расскажете, как вам удалось выжить? А то института одни головешки остались, а вы целехоньки. Ваня хрипло рассмеялся. Нервное напряжение потихоньку отпускало. — А что рассказывать, Герр Шульц? Обычный рабочий день русского истребителя-чудовищ. Ну и немного везения. Куда без него? — Охотно верю, — фыркнул Шульц, оценив юмор. Он ловко объехал груду битого кирпича, лежавшего чуть ли не по центру узкой дороги. — Особенно про везение. — Видел я, как вас выносили, полуживых. Они действительно так сильны, товарищи. Он смолк, и в салоне снова повисло напряженное молчание. Я смотрел на проплывающие мимо темные силуэты домов и чувствовал, как по спине бегут мурашки. Не от страха, нет. От осознания того, что Шульц прав. Не будь во мне чумы, еще неизвестно, чем бы закончилось наше противостояние. — Они действительно сильны, — тихо ответил я. — И на их стороне двое всадников апокалипсиса, война и голод. Нам сегодня действительно повезло, — добавил Ваня. Шульц присвистнул от удивления. — Вы сейчас серьезно? — А почему вас это удивляет? — спросил я. — Магия, живые мертвецы, святая сила. К этому уже все привыкли. Так что не стоит удивляться и всадникам. — А как вы думаете, Бог, он есть? — задал неожиданный вопрос Шульц. Вопрос Шульца повис в воздухе. Машина мягко подрагивала на ухабах, снег тихо скрипел под колесами. В салоне пахло табаком, порохом и кровью. Запахи прошедшего боя, которые мы притащили с собой в салон. И выветрить его быстро, боюсь, не получится. Я перевел взгляд с темных окон на затылок Шульца. Обычный человек. Ни ведьмак, ни маг, ни наследник древних сил. Обычный простак, который внезапно оказался в мире, где самые темные кошмары из священных книг и сказок стали явью. И таких, как он, миллионы по всему миру. И за ними будущее. Если мы, те самые одаренные, которых меньшинство, не позволим разрушить мир всяким уродом. Ваня фыркнул первым, снова сжимая кулаки. — Бог, знаешь, что я скажу тебе, дружище, после всего увиденного? Да он или давно ушел далеко-далеко, или просто от нас отвернулся. Разве мог бы Всевышний допустить такое? Он махнул рукой в сторону, где за спиной оставалось пекло разрушенного института. Шульц не ответил, лишь нервно постучал пальцами по рулю. Он ждал именно моего ответа. «Не знаю, гершульц Шульц, — честно сказал я. — Я не богослов и не священник. Но видел я многое, чего лучше бы мне никогда не видеть» и светлую магию, исцеляющую раны, и ту, что разъедает плоть мучительными проклятиями. Не только видел, но и сам применял, уничтожая врагов сотнями и тысячами. Видел мертвых, стофавших по воле чужого заклятия, видел всадников, всех разом. Они вполне реальны. Их силу я прочувствовал на своей шкуре. Вернее, в шкуре одного из них мне пришлось побывать. Я замолчал, ненадолго закрывая глаза. Перед мысленным взором снова встали искаженные яростью лики войны и голода. и Их леденящая душу — древняя мощь. Но значит ли это, что есть тот, кто их послал? Или они — просто еще одна сила в этом безумном мире? Еще один закон мироздания? Наследство каких-то иных, забытых эпох, отстоящих от нашего времени на миллионы, а может быть, даже на эоны лет? Я не знаю. Я знаю только одно. Сейчас, в этот миг, нам не на кого надеяться, кроме себя. Мы должны драться, потому что если мы не будем, они точно победят. И тогда вопрос о существовании Бога станет неважным. Для мертвых не существует никаких богов. Ну, в том смысле, в каком это понимаем мы. ЭОН. От греческого «век» эпоха «вечность». Многозначное понятие, обозначающее длительный период времени в геологии, божество или духовных сущностей, в мифологии и гностицизме, а также используемой в философии, эсхатологии и в названиях произведений. Шульц медленно кивнул, его глаза в зеркале были серьезны и печальны. По-немецки это звучит как Год «Готмит инс, с нами Бог!» Эту фразу носят на пряжках немецкие солдаты. «И вот что я думаю...» Он резко свернул за угол, уходя от далекого звука сирены. «Может, Бог и есть. Но на Бога надейся, а сам не плашай. А значит, сражаться за собственный мир должны мы сами». «Именно так», — согласился я. И мы это делаем, а все остальное — от лукавого. Кстати, и с этим персонажем мне тоже доводилось встречаться. Он тоже вполне себе реально существует. — Я понял, — произнес Шульц. — Бог, если он есть, явно не на стороне тех, кто вырезает целые деревни ради темных ритуалов. Возможно, он просто не вмешивается, а наблюдает. Он же дал нам свободу выбора. Так что нам самим разбираться со своим адом. Машина резко затормозила и нас занесло, бросив в бок. Шульц ругнулся под нос, срочно скрываясь от внезапно выехавшего со двора грузовика, груженного солдатами. «Нам повезло», — не заметили и старый «Опель» ловко юркнул в узкий проход между домами, забитый снегом и тенями. — Черт, чуть не попались! — прошептал Шульц, вытирая ладонью ладони лоб. Скоро патрули гестапо возьмут все в кольцо, но мы вроде бы успели выскочить из него. Ваня мрачно наблюдалась из-под за удаляющимся грузовиком. — Интересно, они тоже думают, что с ними бог? — проворчал он. — Или они просто уверены, что сами боги? Я молчал, вспоминая безумные глаза Левина, его одержимость властью над жизнью и смертью. Эти люди не молятся богу. Для них его просто не существует. «Они думают, что переписывают законы мироздания», — наконец сказал я, — «но это не делает их богами» это делает их хуже диких зверей потому что зверь просто следует своей природе а они они выбрали этот путь сознательно шульц кивнул все так же глядя в зеркало и нам наверное надо быть теми кто напомнит им что они даже не люди а не люди которым нет места на нашей Общей земле. Ваня мрачно хмыкнул, соглашаясь с разведчиком. Машина снова тронулась, теперь же медленнее и осторожнее, петляя по лабиринту узких заснеженных улиц. Напряжение в салоне постепенно сменилось тягучей, обжигающей усталостью. Я чувствовал, как каждая мышца ноет от перенапряжения а в висках стучит от отзвук колоссальной магической нагрузки. Мы ехали дальше, оставляя позади призраков ночи и свои собственные сомнения. Впереди были только мрак и бесконечная война. Еще минут двадцать Шульц, прикусив губу, водил машину по глухим переулкам, сворачивая то в один проезд, то в другой, пока мы не оказались в знакомом тихом квартале уютных частных домиков. Шульц, как и при нашей первой встрече, не стал ехать сразу к дому, а заглушил мотор, не доехав сотни метров до него. Он прислушался к тишине и, не обнаружив ничего подозрительного, только тогда медленно подкатил к неприметному двухэтажному дому, почти полностью скрытому в глубине небольшого, Заснеженного двора. Мы вышли на улицу. Воздух был холодным, густым и неподвижным, словно мир замер, прислушиваясь к отголоскам нашего боя. Ни ветерка. И снова пошел снег. Густой, тяжелый, беззвучно падающий хлопьями, застилающий глаза — и быстро покрывающий белой пеленой крышу «Опеля» и наши плечи. Мы молча закурили стоя у машин. Табак был крепким и горьким, но он успокаивал взвинченные нервы, лучше любого успокаивающего. Дым медленно растворялся в неподвижном снежном воздухе. Никто никого не торопил, и мы медленно оттаивали от напряжения последних часов. Переглянувшись, мы бросили окурки, и Шульц кивком указал на калитку. В прихожей пахло кислыми щами и свежим хлебом. Шульц жил в Германии уже давно, и, похоже, как и его жена, пристрастился к блюдам из кислой капусты, так уважаемым истинными швабами, особенно баварцами. Ведь недаром, еще со времен Первой мировой, британцы наградили немцев обидной кличкой крауд или Краут, квашеная капуста, которая являлась одним из основных блюд, ну и сургерман, соответственно, кислый немец. Нас уже поджидала фрау жена Шульца, хлопотливая женщина с добрыми, но сейчас полными тревоги глазами. Она тут же принялась суетиться, помогая нам снять промокшее от влажного снега пальто. — О, Господи, да на вас лица нет! — зашептала она, окидывая нас взглядом, полным материнской заботы. Идите, идите скорее в кухню, грейтесь, я сейчас ужин подам. Для вас все оставила горяченькое, из печи. Она повела нас в уютную столовую, где на столе уже дымился чугунок со щами, Лежала горка черного хлеба и стоял глиняный кувшин с чем-то, что пахло либо квасом, либо домашним пивом. Этот простой мирный уют после адского хаоса и метафизического ужаса показался самым дорогим и хрупким даром, который только можно было представить. Слегка приведя себя в порядок и умывшись, мы молча опустились на деревянные стулья, и горячий пар от щей обжег нам лиц. Фрау Шмидт налила нам по кружке темного густого напитка. Оказалось, это действительно домашнее пиво, с легкой горчинкой и послевкусием ржаного хлеба. — Ешьте, ешьте, вам нужно восстановить силы! — прошептала она, торопливо расставляя на столе миски. Я взял ложку, и первая же порция горячих щей разлилась по телу с живительным теплом. Ваня, обычно неутомимый на еду, сейчас ел медленно, будто каждое движение давалось ему с трудом. Его руки слегка дрожали, а глаза были пустыми, как у человека, который еще не до конца вернулся из кромешного ада. Шульц тоже молчал лишь изредка бросая на нас взгляды, полное уважение. Его жена то и дело подкладывала нам хлеб и мясо и щей, а потом внезапно поставила на стол большую тарелку с румяными пирожками. «Фрау Шмидт — Фрау хрипло начал Ваня, но слова застряли у него в горле. — Мы хоть и не голодали, но с едой в это тяжелое время было сложно. «Ничего не говорите!» Мягко остановила его женщина. «Я вижу, через что вы прошли. Просто поешьте и отдохните». И мы ели. Молча, неспешно, будто пытаясь проглотить вместе с едой этот жуткий терпкий осадок от всего, что произошло. А за окном все так же падал снег. Густой и тяжелый. Но здесь, в этой маленькой кухне с теплой печью, он казался уже не предвестником холода, а чем-то укрывающим, защищающим. Когда мы закончили, и фрау Шмидт унесла посуду, Шульц произнес. «Гэр я могу спросить, что вы теперь собираетесь делать?» Я вздохнул, откинувшись на спинку стула. «Пока отдышаться и восстановить силы. Потом искать новые следы Левина и Виллигута. А дальше...» Я бросил взгляд на Ваню. «А дальше война!» Чумаков Чуба... резко рубанул рукой воздух. «До победного конца!» Шульц нахмурился. Вы же понимаете, что после сегодняшнего гестапо начнет рыть землю буквально носом. Они будут искать всех, кто мог быть связан с уничтожением лаборатории Левина. Возможно, даже магическими способами. Не волнуйтесь, Гершульц. На вас таким способом они не выйдут. У нас есть свои способы. А вот мне в ближайшее время нужно будет связаться с Центром. Вы можете мне устроить сеанс связи?